«Гнездо сионистов». «А как вы, будущий детский писатель, попали в мои?» «Я был хорошим математиком, и физику знал прекрасно, брал всякие места на Олимпиадах и хотел попасть в МИФИ, потому что это самый трудный институт. Проходили люди со всеми тройками, сдать экзамены было невозможно трудно. А я сдал экзамены на все четверки, но меня не приняли». Думаю, все дело было в том, что у меня был привод в милицию. Возможно, там же допуски, все военное, секретное. А может, вас по пятой графе не взяли, как Михаила Фридмана, который поступал в тот же самый вуз? Или на Фистех, всего не упомнишь. А, пятая, это евреи да? Нет, у меня такой графы не было, мой отец в ЦК работал, туда евреев не брали. Да ладно вам. Хотя... Я жил в доме ЦК, и там был такой Борис Ревский, помощник Берии, чистый еврей. Вдвоем с женой занимал огромную квартиру в то время, как все ютились в тесноте. Конечно, в ЦК были евреи, но, как правило, их не брали в аппарат, где идет рабочая служба. А вас, Тяжельников, секретарь ЦК Комсомола, обвинял, что вы представляете сионистское лобби. Да, да, сионистское гнездо было у нас. Тяжельников, не подумавши, сказал, просто не знал, что ваш папаша служил в ЦК когда-то, да? Они говорили, что еврейскую литературу можно было бы сильно поприжать, если бы ее не возглавлял русский Успенский. Такие были ситуации. Сионистское гнездо у нас было такое. Юрий Коваль, Сергей Иванов, я и остер Гришка. Он был в гнезде нашим единственный еврей. Если бы я был Роулинг. «Вот Роулинг. Как она стала миллиардером? Что это? Случайность, везение, м -м -м, маркетинговый ход? Ей кто-то дал умный совет, типа тех, что вы получали от Захадера?» «Не знаю. Думаю, тут как с велосипедом. Многие его изобретают, но не патентуют. А кто-то один берет патент. Роулинг поняла, что сделала изобретение и за задешево его не продавала». Она ждала, пока ей предложат хорошие условия, к тому же она очень грамотно пишет, и книжки очень позитивные у нее. Я несколько прочитал. Чтоб опыт перенятили для удовольствия, ну, сперва было интересно, а потом стало скучно, когда я заметил, что там все повторяется. Идет только некоторое нарастание силы колдунов. И потом меня стало раздражать эта подлость. Сегодня персонаж хороший, а потом оказывается, что он друг Воланда. Не Воланда, а как его? Не знаю, я не читал. И еще там начинает пахнуть автором. Когда события развиваются сами по себе, мне это нравится. А когда вдруг начинаешь понимать, что автор пишет так, потому что ему так интереснее или нужнее, тогда становится скучно. В последних книжках это появляется. Но детям, в принципе... Можно давать Роулинг? Можно, можно. Там есть уважение к друзьям, уважение к семье, к знаниям. Все это есть, что надо. И уважение к коллективу. Даже такие ценности абсолютно большевистские там есть. А вот если бы у вас был миллиард, как у Роулинг, как бы вы им распорядились? Как крокодил Гена? Я созвал бы думающих людей и стал бы советоваться. Но думаю, я бы обязательно сделал у нас что-то вроде Диснейленда... по нашим простоквашинским делам. А что? В Швеции я видел музей Астрид Линдрен, где все ее герои представлены. Это очень здорово. И наши герои не хуже. Можем сделать поляну сказок, лукоморья где будут чисто русские герои и русские аттракционы. А еще я бы студию немедленно запустил. Татарского. Его студия работает. Можно было бы создать новую, созвать молодежь и хорошо платить. Люди так начнут работать. Только деньги нужны с запасом с хорошим. Как издательство «Самовару» у меня работало. Почему люди несли мне первому свои лучшие тексты? Потому что я платил больше всех. Я первым делом давал аванс каждому 50%. Я раздал все деньги, но они потом вернулись, когда книжки вышли, издательство сохранилось. «Бестолковый учитель». Вы часто говорите об уважении к учителям, что вообще ко всем, каким бы учитель не был, даже если бестолковый. Да, даже если он плохой. Есть такое понятие уважение к дающему знания. Даже если он дает плохие знания и не умеет этого делать, все равно не надо говорить ребенку, что математика идиот. Это очень вредно. Но учителей-то хороших мало. «Надо относиться к дающему знания не только как к учителю, а как к книге, которая дает знания, как к товарищу по партии. Тот, кто дает знания, должен быть уважаем». «Ну что же, возьму это на вооружение. В единую раз бестолковость учителей я сам детям на это указывал. Лучше молчать?» Или говорит что-то вроде «Конечно, Анна Степановна не права, когда говорит, что дважды два — это восемь, но она училась в институте, она что-то знает, какие-то знания она может дать». Я вспомнил, как в молодости я хотел в общежитии пединститута решать проблемы досуга. И какие ж я там видел ужасающие картины, какие там встречались мне лохудрые как они себя вели. Я думал, боже мой, через годик-другой эти девки разъедутся по школам и будут там пальцы кидать. Здравствуйте, дети, меня зовут Мария Ивановна. Я думаю, что школа их потом приведет в чувство. Она формирует учителя больше, чем институт. Все-таки школы у нас хорошие. Значит, школы их отрихтует. Вы меня утешили. Все дело в хороших учителях? «Один хороший учитель ничего не сделает, нужны единомышленники. Есть хороший коллектив, все будет хорошо. Вот у меня есть подшефный интернат, это в деревне Ляхово. Там работают замечательные педагоги, просто фантастические. Туда запихивают хулиганов, а через год они становятся другими. Книги начинают читать, не оторвешь. Педагоги так дают образование, что дети в 13 лет школу заканчивают. Так сейчас решили это дело притормозить». Год пропустить Папа Римский и Саша Татарский А правда, что Папа Римский советовал смотреть советские мультфильмы? Это мне сказал Роман Качанов когда-то Это про того папу, который был до Павла Он сказал, что советские мультфильмы несут христианские ценности И это действительно так Какой наш фильм не возьми, он очень добрый А Саша Татарский, какие у него были мультфильмы Он хулиган и циник был иногда, но какие он чистые фильмы делал. Надо его студию поднимать на ноги, пока коллектив сохранился. Чебурашка дома и в Японии. А вот олимпийский Мишка, он ведь сильно похож на Чебурашку. Уши большие и глаза вытрощены, вот и все сходство. А мне кажется, они очень похожи. «Нет-нет, тем более книжка вышла в 1965 а Мишка появился в 1980 -м. Чебурашка все-таки старше». «Я как раз и имею в виду, что Мишка у Чебурашки кое-что позаимствовал. Скажите, а хвост есть у вашего персонажа?» «Есть. Маленький. Пупырышек такой». «А, пардон, какого пола Чебурашка?» «Мужик». А будет он жениться, плодиться? Ну, такой проблемы я перед ним не ставил. Предлагали мне написать про то, как Чебурашка ищет своих родственников. На сайте одноклассник.ру? Да, кстати, хорошая мысль. Надо войти туда на сайт и зарегистрироваться. Чебурашка ищет друзей и родственников. С ним какие-то изменения происходят или это застывший персонаж «Ну, что-то с ним случается. Есть история про то, как Чебурашки надоело жить в телефонной будке, и его друзья устроили демонстрацию перед мэрией, чтобы дали квартиру. Приехал чиновник, посмотрел и говорит, действительно, у вас маленькая площадь, но если мы положим будку на бок, у вас площадь сразу утроится». «Это вы про оба проекта в одном флаконе. Каждому дать нано-квартиру». Они добились своего, и Чебурашка таки получил квартиру. Стоп. А дом же они строили для друзей. У него же должна уже быть квартира. Что, он ее продал? Нет, не так. Тот дом, который построили друзья, они отдали под детский сад. И в нем Чебурашка работает игрушкой. А, дом перевели из жилого фонда в нежилой. Понял. Я слышал, японцы активно работают с Чебурашкой. Неужели они его выше оценили, чем русские? значительно выше. Он хорошо лег на японский характер. Японцы нежные такие люди. Особенно нежные у них самураи. Да, сейчас японцы готовят выставку о происхождении чебурашки. Они попросили у меня вещи, имеющие отношение к созданию персонажа. Рисунки, черновики. Они делают очень обаятельные игрушки. Всякие фартуки, коврики, подушки, часы. Все, что хочешь. А еще они сделали чебурашку... у которого глазки закрываются. А там дети хоть понимают, что это русская тема? Конечно, они даже слово «чебурашка» пишут на русском языке. Я слышал, что это все от слова «чебурахнуться». Вы его где услышали? Я однажды услышал его от своего приятеля. Редкое слово, редкое. Я услышал его и приспособил к литературе. Если б я не сказал, что оно есть в словаре «Даля», все бы думали, что это я сам придумал. Примечание из словаря «Даля». Чебурахать. Чебурахнуть что? Чебурахнуть. Сибирский. Бросить, кинуть, опрокинуть с громом, грохнуть, шлепнуть. Чебурахнуть или чебурахнуться, упасть, грянуться, грохнуться, растянуться. Чебурах, мужской род. Точка чебураха – перечап. Точка равновесия – опрокидная точка. Вещь на чебурахе лежит или стоит на перевесе. Чуть тронь, так опрокинется. Ловушки на крыс, на тетеревов делаются на чебурахе. Фигляр ходит по канату на чебурахе. Чебурак – мужской род волжская. Чебурашка – женский род. Чебурок или чебурка – чабурок. Клепыш, шашка бурлатской лямки, привешенная на хвосте. Она захлестывается для оттяги за подачу на судне или за бичеву на берегу. Чебурашка областная. Ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги. Зачебурить чебурок, захлестнуть за бичеву. Чебуткать ребенка, качать на своей ноге. Курский. Конец примечания. Индиго. А что дети Индиго, про которых сейчас столько говорят? Я не знаю, массовое ли это явление, но могу сказать, что вокруг меня есть несколько таких детей. Они очень быстро соображают, мгновенно осваиваются в любой ситуации, они чрезвычайно эгоистичны, умеют подчинять себе окружающих, даже родителей. Это все вроде же хорошо, по теперешним временам. Трудно сказать, во что это выльется. Если этого ребенка, как в пазл, в какой-то вставить в коллектив, в среду, где он не будет выделяться, не будет считать себя царем человечества, одно дело. А если он будет считать себя сильно умным, то, скорее всего, поглупеет годам к пятнадцати, и вся его индигость уйдет. Это хрупкий материал такой. Это вы сейчас про внуков своих говорите. Про внуков... и про других ребят, с которыми сталкиваюсь. В каждом классе таких сейчас по три-четыре человека. Они очень моторные, мешают другим заниматься. Хотя, может, это явление всегда было. Просто все было иначе. Меня двор шлифовал, а теперь внуки сами взрослых шлифуют. Двор учил не приступать законов товарищества, не жадничать. Я в итоге стал более или менее управляемым. А теперь двората нету. Нету. Спасибо Юрию Михайловичу за точечную застройку. Ура!